произнес Райнован, не сводя глаз со сполдинга. Штольц сухо откланялся, повел плечами и ушел через арку в холл. «Благодарю вас». Дэвид переменил позу, взглянул на балконы третьего и четвертого этажей. И прикинул, сколько людей могут скрываться за окнами, готовые спрыгнуть сюда на террасу, стоит ему сделать лишний шаг. «Итак, мы одни», – произнес изгнанник из Германии с едва скрываемым раздражением. «В чем же дело?» «Что раскусили?» — сказал Сполдинг и умолк, ожидая, какой отклик вытовут эти слова у финансиста. Но тот и брови не повел. В посольстве ему не дают правдивой информации. С трудом верится. Райнеман не шелохнулся, пристально глядел прищуренными глазами. На чем основывается такое мнение? На присутствии гестапо. Сольц говорит, что в на сайросе гестаповцев нет, но он ошибается. Они есть. Действуют. И намереваются остановить вас. Остановить нас. Самобладание Райнемана дало едва заметную трещину. Набрягшие веки чуть дрогнули, взгляд и без того суровый стал еще жестче. «Расскажите подробнее, пожалуйста». «Сначала ответьте на мои вопросы». «Ответить на ваши?» Райанман повысил голос, схватился за стол. На сидеющих висках выступили вены. Он помолчал, отдышался и уже спокойно продолжил. «Простите, я не привык выслушивать условия других. Еще бы!» «А я, в свою очередь, не привык иметь дело с людьми типа Штольца, которые не замечают собственных слабостей. Они меня раздражают и настораживают». «Вы хотели меня о чем-то спросить?» «Насколько я понял, чертежи из Германии уже выведены. Они прибудут сегодня ночью. Рановато. Наш специалист приедет в Буэнос-Айрес только послезавтра». «На сей раз неверные сведения поступили не поступили ни к Штольцу, а к вам. Американский ученый Лайонс будет здесь завтра». «Дэвид промолчал. Он не раз обманывал других подобным образом и потому не удивился». «График можно ускорить или замедлить, если того потребует обстоятельства», — продолжил Райнеман. «Или изменить, чтобы выбить кое-кого из колеи», — прервал его Дэвид. «Это здесь совершенно ни к чему. Нам некого выбивать из колеи. По вашей собственной характеристике мы продаем, вы покупаете». И, конечно, гестаповцам вовсе незачем переться в буйнес айрес «Вернемся лучше к делу», — оборвал его Райнеман. «Одну минуту». — поспешил сказать Полдинг, заметив, что нервы у Райнемана вновь на пределе. «Мне нужно восемнадцать часов, чтобы послать ключ к шифровке Вашингтон. Его повезет дипкурьер. Штольц уже рассказал мне об этом. Вы занимаетесь ерундой. Ключ нужно было послать заранее». «Простая предосторожность, Мейнгер», — произнес Дэвид. «Дело в том, что я не знаю, кто в посольстве подкуплен, но уверен, шпион там есть». Ключ к шифру тоже можно продать. Словом, шифровка будет послана лишь тогда, когда Лайонс проверит чертежи. Тогда вам нужно пошевеливаться. Отправляйте ключ завтра же утром. А первую половину чертежей мои люди привезут в Сан-Телмо к вечеру. Простая предосторожность. Вторую половину получите, когда в Вашингтоне подтвердят, что готовы перевести деньги в Швейцарию. То есть, получили ваш ключ». Вы останетесь в Аргентине, пока мне не дадут знать из Берна. Неподалеку от Буэнос-Айреса есть маленький аэродром, называется Миндарра. Им заправляют мои люди. Самолет будет ждать вас там. Согласен. Дэвид затушил сигарету. Значит, первую половину чертежей я получу завтра вечером, остальную через 24 часа. Итак, график мы разработали. Это для меня главное. Гуд. А теперь поговорим о гестапо. Райноман подался вперед. Вены, навискав, вновь обозначились синими ручеками. «Вы обещали доказать свое заявление?» Сполдинг сделал это без особого труда. К концу его рассказа Райноман дышал тяжело, глубоко. В глазах, полуприкрытых набрягшими веками, стояла едва сдерживаемая ярость. «Благодарю вас». «Уверен, объяснение всему этому найдется. А мы станем придерживаться графика. Простите, у меня сегодня был тяжелый день. В город вас отвезут. Всего доброго».